Глава шестнадцатая. Пять лет назад я сидела в поликлинике у кабинета УЗИ. Передо мной еще две девушки, и я ожидаю своей очереди. Счастливо и н е п о и з в о л ь н о поглаживаю свой еще маленький животик. Двенадцать недель. Время первого скрининга. Вот пройду его, сделаю п е р в о е фото ребенка и вечером покажу Олегу. Он точно обрадуется. Муж давно говорит мне о маленьком Мартынова. з а м е ч т а в ши с ь я н е з а м е ч а ю что все уже прошли, и м е я сестра вызывает меня. и Я здесь, иду. Разуваюсь и прохожу в кабинет, оголяю живот и прикладываюсь на кушетку. Так, холодный гель попадает на живот, и кожа мгновенно покрывается мурашками. Дата последних месячных? 24 а п р е л я Так, по месячным срок должен быть 12-13 т р и н а д ц а т ь недель. Все верно, отвечаю я. Несколько минут молчания врача, во время которых она внимательно смотрит на монитор и записывает показатели. Но ну вот развитие плода на 9-10 недель. Это мне не нравится. Давай по-другому посмотрим. Женщина вводит какие-то параметры в аппарат, а я начинаю нервничать. Она снова прикладывает датчик к моему животу, но уже не комментирует, а только хмурится. А может сердце послушаем? Предлагаю я. Так как нервничаю настолько, что если сейчас не услышу стук сердца малыша, просто сойду с ума. Давай. Доктор сочувственно посмотрела на меня. Она и без этого прибора уже поняла, что не будет никакого сердцебиения. Тишина. Слезы покатились по моим щекам. Теперь я поняла. Он умер. Тихие слепы перерастали в стон отчаяния и безысходности. Успокаивайся. Нечего убиваться. Не получилось в этот раз. Получится следующий. Доктор очень строго со мной разговаривала, понимая, что если она сейчас начнёт с у с ю к а т ь у меня начнётся истерика. Низ живота болит, немного тянет. Сквозь лезо отвечаю я. Температура т р и д ц д е т ь тридцать семь пять. Это плохо. Скорее всего разложение плода уже началось. Марина, выпиши срочное направление сто третий. о б р а щ а ю т с я на м и к с е с т р е Нет, я не пойду. Я сначала домой к мужу. Я пытаюсь с т а т ь с кушетки одеться, но врач хватает меня за руку. Какой муж? Заражение крови начнется и все. Ты же будущий врач, сама понимать должна, что это серьезно. Никаких домой. Срочно на операцию. Я не понимала, о чем она мне сейчас говорит. В голове гул и мысли о ребенке и Олеге. Пошли. Сама провожу. Доктор помогла мне о б у т ь с я и взял за руку, повела по коридорам. Я не видел, куда меня ведут. Я лишь вытирал а слезы с щек. Мы вошли в белоснежный и прохладный кабинет. Егоровна, ты здесь? – спросила доктор. Куда я денусь? Из-за ш и р м ы вышла женщина лет пятидесяти, очень полная, но при этом добрая и улыбчивая. Вот, привела к тебе. Доктор передала второй мою карточку р е з у л ь т а т о УЗИ. Замершая беременность две-три недели назад. Егоровна, вроде так ее назвали. Внимательно изучила документы и, отложив их в сторону, повернулась ко мне. Ну что, солнышко? Не плачь, маленькая. Я постараюсь аккуратно. Придет время и родишь еще. Почему ты Олегу не сказала? с в е к р о в ь плакала после моей исповеди. За что в ы т а к друг с другом? Как Олег узнал? Ему позвонил кто-то. Он был у меня. Помнишь, я новый гарнитур на кухню купила. Олег вешал в шкафчики, а т у т звонок. Он поговорил, а потом, не сказав ни слова, спешно ушел. И я поняла, что случилось неладное. Звонила тебе, но ты не отвечала. Весь вечер на таблетках на телефоне, то ему, то тебе, а ночью он пришел пьяный. Я никогда его таким не видела. Он плакал на кухне, когда рассказывал, что ты избавилась от его ребенка. Ему сказали, что ты сделала аборт. Но ведь это не так. Мы еще немного поговорили в тишине. Маргарита пересела ко мне и обняла, прижала к себе, а сама тихо плакала. Вы только ему ничего не говорите. Почему? Это ничего уже не изменит. Ты ошибаешься. Я видела сегодня, как он на тебя смотрит. Он все еще любит. Нельзя склеить и разбить ту чашку. Если он вместо того, чтобы поговорить, ушел искать у т е ш е н и е в других объятиях, значит, и не было у нас любви. Когда любят, так не передают. Маргарита ушла, а я села на подоконник и обняла себя за плечи. Я смотрела в ночь. Кругом темно так, как моей душе сейчас. И рассвет мне не предвидится. Мне действительно пришлось сделать аборт, так как была замершая беременность. Ребенок умер во мне, и вместе с ним и наша любовь. Перед операцией Олег звонил мне, но я не ответила, и я плакала. Горло свело судорогой от потока слез, и я не смогла бы и слова произнести. Больница п р о в е л а двое суток. Он больше не звонил, а когда я вернулась домой, то нашла пустые вешалки и полки. Он ушел. И м н е было все равно, куда и с кем. Я горевала, а п о т е р е малыша. Вечером на мой телефон пришли фотографии. На них б ы л запечатлен Олег с другой девушкой. Он целовал ее, обнимал как свою женщину. Я не стала звонить ему и выяснять отношения, приняла случившееся как неизбежность. Это уже случилось и выяснять причину в многочасовом разговоре не хотелось. Не в ту ночь ничего не оставалось, кроме как жалеть себя. Я даже спать на постели, в которой мы зачали нашего малыша, не смогла. Спала на полу, свернувшись калачиком. А утром я решила изменить свою жизнь. Что значит за документами пришла? Дикан был не преклонен и не хотел отдавать мои документы. Не отдадите, я все равно на защиту не приду, настаивала я, стоя перед уважаемым человеком медицинской академии. Ты мне еще п о у г р о ж а й Что с тобой? Гормоны? Может, ты беременна? От этой фразы внутри... все опустилось и захотелось снова з а р ы д а т ь и к н а т Валерьевич, пожалуйста, примите мои з а я в л е н и е умоляюще попросила, держась из последних сил. Нет, я выскочила из д е к а н а т а и через пару шагов столкнулась с дедушкой. Настенька, что с тобой? Он любя обнял меня за плечи, а я уже не могла сдержать слез. Дед, помоги. Проходи. Дедушка пропускает меня свою квартиру, а я на ватных ногах у хожу дом. Где провела свое детство? Илюш, кого ты к нам привел? В коридор вышла бабушка, как всегда, встречая любимого мужа. Настенька, радость моя! Бабушка обнимает меня и обращает внимание на покрасневшее лицо. А что с глазками? Где Олег? Оленька, у нас есть мороженое. Перебивает дедушка свою жену. Нет. Сходи купи, пожалуйста. Они разговаривают в з г л я д а м и и понимают друг друга. Всегда удивлялась этой способности. Насколько нужно быть эмоционально близкими, чтобы понимать друг друга лишь по взгляду? Ясно, отвечает бабушка. Хотите посекретничать? Именно. Я тогда по дороге зайду к с е р г е ю н е У н е е внуку три месяца. Просили посмотреть. Температура к поднялась. Оля, иди. У кого-то есть здесь, а у меня нет. И неизвестно б у д е т ли вообще. Я отвернулась от бабушки и слегка шмыгая носом отправилась на кухню. в Ходная дверь хлопнула. И дедушка присоединился ко мне через пару минут. Как мило, они до сих пор целуются на п р о щ а н и е Чай будешь, солнышко? Я села на диван у стола и обняла себя за ноги, положив подбородок на колени. Буду. Малина есть? Монотона спросила я. Конечно. Дедушка поставил предо мной любимое варенье и кружку горячего напитка. Сам присел напротив. Он несколько минут наблюдал за мной, изучал каждое движение. Мне жаль. Наконец тихо п р о и з н е с он. Не надо, не напоминай, иначе я начну плакать. Молчу. Что ты решила? Хочу уехать на край света и забыть об этом кошмаре. Забыть не получится. Это больно всегда с тобой останется. По себе знаю. Мы с Олей никому не говорили, но до твоего отца у бабушки была еще одна беременность. Малыш родился раньше срока, намного раньше. Он не прожил и суток. Ни Оли, ни мне его даже не показали. Мы не держали его на руках, у него нет могилы. По медицинским меркам он мертвый плод, не ребенок. У нас даже нет свидетельства о смерти. Но несмотря на эту трагедию, Оля и я нашли себе силы жить дальше. Вы были вдвоем, а я одна. Я смотрела в любимые глаза близкого человека и по щеке текла одинокая слеза. Мне плохо так, что в ы т ь хочется. Что мне делать? Жить. к д е мне ж и з н ь Я не хочу возвращаться в тот дом. Дедушка в с т а е т с о с тула и достает связку ключей из шкафа, кладет передо мной на стол. Вот, держи. Это ключи от моей квартиры в б и с к е г д е Это на Алтае. Я родом оттуда. Это квартира моих родителей. Я никогда ее никому не сдавал. Она пустует после смерти мамы. Я буду спокоен, если ты будешь жить там, а не мотаться по съемным квартирам неизвестно где. Там красивая природа. И есть друзья, которые помогут тебе с учебой и работой. Спасибо. я беру в руки ключи и сжимаю как спасительный круг. Ты всегда помогаешь мне, и я всегда буду помогать тебе и спасать от всех н е в з г о д Дедушка садится рядом со мной на диван, и я кладу свою голову на его грудь. Он же обнимает меня за плечи. Ты моя к р о в и н о ч к а моя маленькая девочка, Настя. Я понимаю молодые, гордые, рубить из плеча, но все же, может. Поговорите перед отъездом. Нет, он мне изменил. Что он мне скажет? Извини, я выпил и так получилось. Это не оправдание. Или еще хуже, он скажет, что она лучше, чем я и он всегда такой мечтал. Не хочу я ничего слушать. Мне его о п р а в д а н и я не нужны. Олег тебя любит. Любит? Ты же сам видел те фотографии, которые мне прислали. Вот теперь скажи. Целуют так другую женщину, когда любит жену. Ответить дед не смог, он просто замолчал. Можно я в о а з н о ч и в а т ь останусь? Я не хочу пустую квартиру. Я тебя и не собирался отпускать. Сейчас бабушка мороженое принесет. Сядем в гостиной и посмотрим комедию перед сном. Не хочу комедию. А что ты хочешь? Любовь и г о л б и Промымру крашеную. Это ее натуральный цвет. Тем вечером мы включили любимый фильм деда. Они с бабушкой в обнимку смотрели на т е л е к р а а я завидую и бросала на них взгляды. м Не хотелось так же до старости, держась за руки прожить нашу с Олегом жизнь, но не сложилось. Утром я села в поезд и уехала в новую жизнь, жизнь, где нет места Мартыну.